Глава 42 Синее море, голубое небо, свет Божьего солнца над всем вокруг. Вот что я увидел, когда очнулся после долгого периода беспамятства и обнаружил, что плыву по бескрайнему океану, крепко привязанный к рангоутному дереву. Мои путы были так крепко завязаны, что я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И после одной или двух безуспешных попыток пошевелиться, я оставил их и лежал, покорно смирившись со своей судьбой, запрокинув лицо и глядя в бесконечные лазурные глубины надо мной, в то время как тяжелое дыхание моря нежно покачивало меня, как младенца в объятиях материнских рук. Наедине с Богом и природой я, жалкий ничтожный человек, дрейфовал, потерянный, но нашедший себя. Затерянный в этом безбрежном море, которое вскоре должно было послужить моему телу гробницей, но обредший себя, поскольку я полностью осознавал существование и пробуждение бессмертной души внутри меня, той божественной, действительной и нетленной сущности, которую теперь я распознал, как то единственное, что ценю в человеке пред Господом. Я должен был умереть скоро и наверняка. Об этом я думал, пока волны качали меня в своей огромной колыбели, пробегая пенистой рябью по моему связанному телу. И прохладные брызги падали мне на лоб. Что я мог сделать сейчас, каким бы обреченным и беспомощным я ни был, чтобы вернуть свое растраченное впустую прошлое? Ничего, кроме покаяния. И может ли покаяние в столь поздний час соответствовать законам вечной справедливости? Смиренно и печально я размышлял о том, что мне был дан потрясающий и беспрецедентный опыт познания ужасной реальности окружающего нас мира духов. И теперь, когда я был выброшен в море как бесполезная вещь, я чувствовал, что короткое время, оставшееся мне от жизни в этом мире, действительно было моим последним испытанием, поскольку так объявило сверхъестественное нечто, названное «врагом человечества», которого я все еще мысленно называл именем Луча. Если бы после жизни в неведении и богохульстве я осмелился обратиться к Господу, проговорил я, неужели он, божественный брат и друг человека, отверг бы меня? Я прошептал это небу и морю. Торжественная тишина и удивительное спокойствие царили вокруг. Никакого ответа не последовало, кроме глубокого, и чарующего покоя, который незаметно овладел моей стерзанной совестью, моей раскаявшейся душой, моим ноющим сердцем, моим усталым разумом. Я вспомнил слова, услышанные давным-давно и слегка позабытые. Того, кто приходит ко мне, я никогда не изгоню. Подняв глаза к ясным небесам и сияющему солнцу, я улыбнулся и, полностью отдав себя и свои страхи божественной воле, Я прошептал слова, что до сих пор спасали меня от мучительной агонии. «Только Бог!» «Все, что Он изберет для меня в жизни, в смерти и после смерти, все будет к лучшему!» И, закрыв глаза, я отдал свою жизнь на милость мягких волн. И, чувствуя, как солнечные лучи согревают мое лицо, уснул. Я снова проснулся от холодной дрожи и крика. Грубые веселые голоса звучали у меня в ушах, сильные руки деловито развязывали веревки, которыми я был связан. Я был на палубе большого парохода, окруженной группой мужчин, и все великолепие заката освещало море. На меня посыпались вопросы. Я не мог на них ответить, потому что мой язык пересох и покрылся волдырями. Сильные руки подняли меня на ноги. Я не мог стоять от полного изнеможения. Мрачной с тенью страха я огляделся вокруг. Не было ли это огромное судно с дымящимися трубами и скрижащими двигателями другим дьявольским кораблем, что отправился в кругосветное плавание? Я слишком ослаб и не мог говорить, но в испуге попытался задать вопросы при помощи знаков. Широкоплечий, грубоватого вида мужчина вышел вперед, и его проницательные глаза взглянули на меня с добротой, и состраданием. «Это английское судно», — сказал он. «Мы направляемся в Саутгемптон. Наш рулевой увидел, что вы плывете впереди, мы остановились и послали за вами шлюпку. Где вы потерпели крушение? Выжил ли кто-нибудь еще из команды?» Я пристально смотрел на него, но не мог вымолвить ни слова. Самые странные мысли теснились в моем мозгу, доводя меня до диких слез и смеха. «Англия». Это слово прозвучало в моем сознании противоречивой музыкой и заставило затрепетать все мои жилы. «Англия». Маленькое пятнышко на карте крошечного мира, самое любимое и почитаемое всеми людьми, за исключением ее завистников. Я сделал какой-то жест, не знаю от радости или безумного изумления, если бы я был в состоянии говорить, я не смог бы сказать ничего что эти люди вокруг смогли бы понять и во что поверили бы. Затем я снова погрузился в глубокий обморок. Все английские моряки были очень добры ко мне. Капитан предоставил мне свою каюту, судовой врач усердно ухаживал за мной и не с меньшим усердием пытался узнать, откуда я родом и какова природа, постигшая меня катастрофы. Но я оставался немым и лежал неподвижный и немощный на своей койке, благодарный за оказанную мне заботу, а также за временное истощение, лишившее меня дара речи. Ибо у меня было достаточно забот о собственных мыслях, мыслях слишком торжественных и весомых, чтобы их высказывать. Я был спасен. Мне дали еще один шанс на жизнь в этом мире, и я знал почему. Теперь моей единственной всепоглощающей заботой было вернуть потраченное в пустую время и активно творить добро там, где до сих пор я ничего не сделал. Наконец настал день, когда я достаточно оправился, чтобы сидеть на палубе и жадными глазами следить за тем, как приближался берег Англии. Казалось, я прожил столетия с тех пор, как покинул его. Да, почти вечность, ибо время — это то, что создает душа, и не более того. Я был объектом интереса и внимания всех пассажиров на борту, поскольку до сих пор не нарушил молчание. Погода была безветренной и ясной. Великолепно сияло солнце, и вдали жемчужный край счастливого острова Шекспира сверкал, как драгоценный камень, на краю моря. Подошел капитан, посмотрел на меня, ободряюще кивнул мне и после минутного колебания сказал, «Рад видеть вас на палубе. Вы почти пришли в себя, да?» Я молча кивнул со слабой улыбкой. «Может быть, — продолжил он, — поскольку мы так близко от дома, вы сообщите мне свое имя? Нечасто мы находим человека живым и дрейфующим посреди Атлантики». «Посреди Атлантики!» Я не осмеливался думать о том, что за сила швырнула меня туда, и была ли ее природа адской или божественной. «Мое имя?» — пробормотал я, удивленный тем, что обрел дар речи. «Как странно!» что в последнее время я вообще не думал о себе как о человеке, у которого есть имя или что-либо ему принадлежащее. Ну, конечно, меня зовут Джеффри Темпост. Глаза капитана широко раскрылись. Джеффри Темпост, Боже мой, тот самый мистер Темпост, бывший великий миллионер? Теперь настала моя очередь изумиться. Бывший, повторил я. Что вы имеете в виду? «Разве вы не слышали?» – взволнованно спросил он. «Слышал?» «Я ничего не слышал с тех пор, как покинул Англию несколько месяцев назад с другом, на борту его яхты. Мы отправились в долгое и странное путешествие. Мы потерпели крушение. Остальное вам известно, вы спасли меня, и я обязан вам своей жизнью. Но о новостях я ничего не знаю». «Боже, милостивый!» – он быстро перебил меня. «Плохие новости, как правило, распространяются быстро. Так говорят, но вы их пропустили, и, признаюсь, мне не хочется говорить вам об этом. Он замолчал, и его добродушное лицо приняло озабоченное выражение. Я улыбнулся, но все же задумался. «Прошу вас, говорите!» — попросил я его. «Не думаю, что вы скажете мне что-то, что глубоко затронет меня. Не сейчас. Уверяю вас, что я познал почти все лучшее и худшее в мире». Он сомнением посмотрел на меня. Затем, войдя в свою курительную каюту, он принес мне американскую газету семидневной давности. Он протянул ее мне, молча указав на первые столбцы. Там я увидел крупным шрифтом. «Миллионер разорился! Невероятные махинации! Чудовищные подделки! Грандиозное мошенничество! По следам Бентома и Элиса!» На минуту у меня в голове все поплыло. Затем я стал читать дальше и вскоре понял, что произошло. Пара почтенных юристов, на которых я безоговорочно полагался в введении всех своих дел в мое отсутствие, поддались искушению иметь столько наличных и взимать плату за инвестиции, и превратилась в пару опытных мошенников. Имея дело с тем же банком, что и я, они подделали мою подпись так искусно, что никто даже не заподозрил ее подлинность». И вытянув таким образом огромные суммы и вложив их в различные дутые компании, с которыми они были связаны, они в конце концов скрылись, оставив меня почти в такой же бедности, в какой я был, когда впервые услышал о своем унаследованном состоянии. Я отложил газету и поднял глаза на доброго капитана, что стоял рядом и наблюдал за мной сочувствием и тревогой. «Спасибо вам», — поблагодарил я его. Эти воры были моими поверенными, и я с радостью могу сказать, что мне было гораздо больше жаль их, чем себя. Вор всегда остается вором, а бедняк, если он честен, во всяком случае выше вора. Украденные ими деньги принесут им скорее страдания, чем удовольствие, в этом я убежден. Если этот отчет верен, они уже потеряли большие суммы в фиктивных компаниях, а бентам которого я считал воплощением проницательной осторожности, вложил огромную сумму капитала в иссякший золотой рудник. Их подделки, должно быть, были выполнены превосходно. Печальная трата времени и ума. Похоже также, что мои собственные инвестиции стоят не так уж много. Ну что же, это не имеет большого значения. Я должен начать жизнь сначала. Вот и все. Он выглядел изумленным. «Я не думаю, что вы до конца осознаете свое собственное несчастье, мистер Темпест», — сказал он. «Вы относитесь к этому слишком спокойно. Скоро вы будете думать об этом иначе». «Надеюсь, что нет», — ответил я с улыбкой. «Никогда не стоит думать о чем-то худшем. Уверяю вас, я прекрасно все понимаю. Весь мир считает, что я разорился. Я вполне это понимаю». Он пожал плечами совершенно отчаявшимся видом, и оставил меня. Я убежден, что он счел меня сумасшедшим, но я знал, что никогда еще не был таким здравомыслящим. Я действительно полностью осознал свое несчастье, или, скорее, предоставленный мне великий шанс выиграть нечто гораздо большее, чем все сундуки мамонны. Я увидел в своей потере вмешательство и жалость милосердного провидения, которые дали мне большую надежду, чем любая из тех, что я когда-либо ведал. Передо мной ясно встало видение этой самой божественной и прекрасной необходимости счастья, труда. То был великий и слишком часто недооцениваемый ангел труда, который формирует разум человека, делает тверже его руку, направляет разум, избавляет от страстей, и укрепляет все его ментальное и физическое существо. Прилив энергии и здоровья наполнил мои вены, и я искренне возблагодарил Бога за бесценный дар, что я отныне мог принять и использовать. В каждой человеческой душе должна быть благодарность за каждый дар Небес, но ничто не заслуживает большей благодарности и восхваления Творца, чем призыв к труду и способность откликнуться на него. Наконец-то Англия. Я попрощался с добрым кораблем, спасшим меня, и со всеми, кто был на его борту. Большинство из них теперь знали мое имя и смотрели на меня с жалостью и любопытством. История о том, как я потерпел крушение на яхте друга, была с готовностью принята, и тему этого приключения избегали, поскольку общее впечатление было таково, что мой друг, кем бы он ни был, утонул вместе со своей командой и что я был единственным выжившим. Я не стал давать никаких дальнейших объяснений и был удовлетворен тем, что это дело было улажено, хотя я позаботился о том, чтобы послать капитану и корабельному врачу солидную компенсацию за их внимательность и доброту. Судя по письмам, которые они мне прислали, у меня есть основания полагать, что они были более чем удовлетворены полученными суммами и что я действительно принес какую-то реальную пользу с помощью этих нескольких последних осколков моего исчезнувшего богатства. Добравшись до Лондона, я обратился в полицию относительно воров и фальшивомонетчиков Бентома и Элиса и прекратил все судебные разбирательства против них. «Называйте меня сумасшедшим, если вам угодно», сказал я совершенно сбитому с толку начальнику сыскной полиции. «Я не возражаю». Но пусть эти негодяи оставят себе украденное имя мусор. Это станет проклятием для них, как стало для меня. Это дьявольские деньги. Половина состояния была передана моей покойной жене. После ее смерти оно перешло по тому же договору к любым живущим членам ее семьи и теперь принадлежит лорду Элтону. Я жил для того, чтобы позволить вновь разбогатеть благородному графу, который когда-то стал банкротом, И я сомневаюсь, что он одолжил бы мне десятифунтовую банкноту, если бы я попросил. Однако я не буду ни о чем его просить. Остальное кануло во вселенскую помойку коррупции и притворства. Пусть там и остается. Я никогда не стану утруждать себя тем, чтобы вернуть все обратно. Я предпочитаю быть свободным человеком. — Но банк и закон! — возмущенно воскликнул детектив. Я улыбнулся. — Вот именно. Закон был исполнен в совершенстве. Человек, у которого слишком много денег, притягивает фальшиво монетчиков и воров. Он не может рассчитывать на честное знакомство. Пусть банк возбуждает уголовное дело, если ему так нравится. Я этого не сделаю. Я свободен. Свободен зарабатывать себе на жизнь. Я буду наслаждаться тем, что заработаю сам. Свое наследство я возненавидел. С этими словами я покинул его а задачного и разгневанного. И через день или два газеты были полны странных историй обо мне, а также многочисленной лжи. Меня называли сумасшедшим, беспринципным, препятствующим осуществлению правосудия и награждали многими другими эпитетами, в то время как непристойные подробности, известные только редакторам грошовых журналов, сыпались на меня десятками. К моему полному удовлетворению Человек, работающий в штате одного из ведущих журналов, откопал мою книгу в подвале Мьюди и разнес ее в пух и прах с горечью и ядом, превосходящими только мою собственную жестокость, когда я анонимно клеветал на творчество Мэйвис Висклэр. И результат был замечательным, потому что, поддавшись внезапному порыву каприза, читатели бросились к моему заброшенному литературному детищу. Они взяли его в руки, бережно обращаясь с ним, долго читали, нашли в нем что-то, что им понравилось и, наконец, купили тысячами. После чего проницательный Мортсон, как добродетельный издатель, прислал мне поздравительное, удивленное письмо, приложив чек с авторским гонораром на сто фунтов и пообещав еще больше в будущем, если так будет продолжаться. О, сколько прелести было в этой сотне фунтов! Я почувствовал себя независимым, словно сам король. Передо мной открылись сферы амбиций и достижений. Жизнь улыбнулась мне так, как никогда раньше. Что говорить о бедности? Я был богат, богат на сотню фунтов, заработанных моим собственным умственным трудом. И Я не завидовал ни одному миллионеру, который когда-либо выставлял на показ свое золото. Я вспомнил о Мэйвис Клэр но не осмеливался слишком долго думать о ее нежном образе. Возможно, со временем, когда я привыкну к своей новой работе, когда я устрою свою жизнь так, как намеревался, в духе веры, твердости и бескорыстия, я напишу ей и расскажу обо всем. Обо всем, даже об этом ужасном путешествии в незримые миры, что лежат за гранью неведомой земли вечных снегов. Но сейчас, сейчас я решил остаться один ведя свою битву так, как и подобает мужчине, не ища ни помощи, ни сочувствия и доверяя не себе, а одному лишь Богу. Более того, я все еще не мог заставить себя снова увидеть Уиллоусмир. Это место наводило на меня ужас, и хотя Лорд Элтон со странной снисходительностью, учитывая, что именно мне он был обязан безвозмездным возвращением своей бывшей собственности, пригласил меня погостить у него, и выразил некоторое неубедительное сожаление по поводу тяжелых финансовых потерь, понесенных мной. Я понял потом на его послание, что он счел меня сумасшедшим после моего отказа возбудить дело против моих исчезнувших поверенных, и что он предпочел бы, чтобы я держался подальше. Я действительно держался в стороне. И даже когда его свадьбу с Дианой Честни сыграли с большой помпой и великолепием, я отклонил его приглашение. Однако в опубликованном списке гостей, который появился в основных газетах, я почти не удивился, прочитав имя «Князь Луча Риманес». Теперь я снял скромную комнату и принялся за работу над новым литературным произведением, избегая всех, кого я до сих пор знал, поскольку, будучи теперь бедным человеком, я знал, что светское общество хотело вычеркнуть меня из своего списка. Я жил своими мыслями, размышляя о многих вещах, приучая себя к смирению, послушанию и вере с твердостью духа. День за днем я сражался с чудовищем, эгоизмом, который проявлял себя в тысячи обличий на каждом шагу, как в моей собственной жизни, так и в жизнях других людей. Мне пришлось перекроить свой характер, упрямую натуру бунтовщика и заставить ее упрямство служить достижению более высоких целей, чем мировая слава. Задача была трудной, но с каждым новым усилием я понемногу продвигался вперед. Я довольно счастливо прожил так несколько месяцев, когда весь читающий мир внезапно был наэлектризован очередной книгой Мэйвис Клэр. Моя недавно полюбившаяся первая работа снова была забыта и отброшена в сторону. Ее, которую критики, как обычно, уничтожили, Принесла к славе огромная волна искренних читательских похвал и энтузиазма, а я? Я радовался. Больше не ворчая, не завидуя ее сладостной славе. Я как бы стоял особняком, в то время как яркий экипаж ее триумфа проезжал мимо, увенчанный не только лаврами, но и розами, цветами людской любви и благородства. Всей своей душой я преклонялся перед ее гением. Всем сердцем чтил ее чистую женственность. И в самый разгар своего блестящего успеха, когда о ней говорил весь мир, она написала мне простое маленькое письмо, такое же милое, как и ее собственное прекрасное имя. Дорогой мистер Темпест, на днях я случайно услышала, что вы вернулись в Англию. Поэтому я отправляю это письмо на попечение вашего издателя, чтобы выразить свою искреннюю радость по поводу успеха, которого достигла ваша мудрая книга после этого испытательного срока. Я полагаю, что общественная оценка вашей работы должна быть достаточной, чтобы утешить вас в связи с большими утратами, что вы понесли как в жизни, так и в богатстве. Упоминать о них здесь я не буду. Когда вы почувствуете, что сможете снова взглянуть на край, который, я знаю, наверняка пробудит в вашем сознании много печальных и пронзительных воспоминаний, придете ли вы навестить меня? «Ваша подруга, Мэйвис Клэр». Глаза мои застил туман. Я почти ощутил ее нежное присутствие в моей комнате. Я увидел нежный взгляд, лучезарную улыбку, невинную, но искреннюю радость жизни и любовь к чистоте, которые исходили от прекрасной и самой милой женщины, которую я когда-либо знал. Она называла себя моей подругой. Я чувствовал себя недостойным. Я сложил письмо и прижал его к сердцу, чтобы оно служило мне талисманом. Е одной из всех святых созданий на свете наверняка был известен секрет счастья. Когда-нибудь... Да. Я бы отправился к ней. Моей Мэвис, что пела в своем саду лилий. Однажды, когда у меня хватит силы и мужества рассказать ей обо всем, кроме моей любви к ней. Я чувствовал, что эти слова никогда не должны быть произнесены. Я должно сопротивляться самому себе и не требовать ничего более у врат утраченного рая. Когда-нибудь я увижу ее, но ненадолго, пока я, по крайней мере, частично не очищу себя покаянием. Пока я сидел, размышляя таким образом, странное воспоминание пришло мне в голову. Мне показалось, что я услышал голос, похожий на мой собственный, который сказал «Подними». «О, подними окутывающую тебя завесу, дух прекрасного города! Потому что я чувствую, что прочту в твоих глазах секрет счастья!» Холодная дрожь пробежала по мне, я выпрямился от ужаса. Прислонившись к открытому окну, я смотрел вниз, на оживленную улицу внизу, и мои мысли вернулись к странным вещам, которые я видел на востоке. «Лицо мертвой египетской танцовщицы!» вновь открытое свету спустя две тысячи лет. Лицо Сибил. Затем я вспомнил видение прекрасного города, в котором одно лицо оставалось скрытым за вуалью, лицо, которое я больше всего желало увидеть. Я дрожал все сильнее и сильнее, когда мой разум, вопреки моей воле, начал сплетать звенья прошлого и настоящего, пока они, казалось, не превратились в единое целое. Неужели мне снова... Суждено было стать добычей злых сил. Какая новая опасность угрожала мне? Неужели я по какому-то неосознанному злому желанию вызвал новое искушение, чтобы оно поразило меня? Обуреваемый чувствами, я оставил работу и вышел на свежий воздух. Была поздняя ночь, и светила луна. Я нащупал письмо Мэйвис. Оно прижималось к моему сердцу, словно щит, что хранил меня от всякой мерзости. Комната, которую я занимал, находилась в доме недалеко от Вестминстерского аббатства, и я инстинктивно направился к этому старому серому святилищу умерших королей и поэтов. Площадь вокруг него была почти пустынна. Я замедлил шаг, задумчиво прогуливаясь по узкой мощенной дорожке, которая срезает путь во двор старого дворца. Как вдруг... Темная тень пересекла мой путь, и, подняв глаза, я лицом к лицу столкнулся с луча. Он был таким же, как всегда, совершенным воплощением совершенной мужественности. Его лицо, бледное, гордое, печальное и в то же время презрительное, озарило меня, как звезда. Он пристально посмотрел на меня, и вопросительная улыбка заиграла на его губах. Мое сердце почти перестало биться. Я сделал быстрый резкий вдох, снова нащупал письмо Мэйвис, а затем, встретившись с ним взглядом, я медленно и в молчании двинулся дальше. Он все понял. Его глаза вспыхнули странным блеском, подобным драгоценному камню, который был мне так хорошо знаком. И отступив назад, он посторонился и дал мне пройти. Я продолжал уверенно идти вперед, хотя и был ошеломлен. И шел словно во сне, пока, дойдя до затененной стороны улицы напротив здания парламента, не остановился на мгновение, чтобы прийти в себя от изумления. Там я снова увидел его, в теле совершенного человека, с лицом ангела, завораживающими, великолепными печальными глазами. Он со своей обычной легкостью и грацией шагал в свете полной луны и остановился, видимо, кого-то поджидая. Не меня ли он ждал? О нет! Имя Божье было на моих устах. Я собрал всю силу веры в своей душе, и хотя я искренне боялся самого себя, мне не был страшен ни один враг. Поэтому я помедлил, наблюдая, и вскоре я увидел нескольких членов парламента, идущих поодиночке и группами к зданию. Один или двое приветствовали высокую темную фигуру, как друга и знакомого. Другие же его не знали. Он все еще ждал. И я тоже. Наконец, едва Биг Бен пробил без четверти одиннадцать, и человек, в ком я сразу же признал известного члена кабинета министров, быстрым шагом направился к зданию. Тогда и только тогда тот, кого я знал как лучше, улыбаясь, приблизился к нему. Сердечно поприветствовав министра тем музыкальным, звучным голосом, что издавна был мне знаком, он взял его под руку и оба пошли дальше, оживленно беседуя. Я наблюдал за ними, пока их фигуры не растворились в лунном свете. Один высокий, царственный и повелительный, другой дородный, крупный, самонадеянный. Я видел, как они поднимались по ступеням. И, наконец, вместе скрылись в здании правительства Британской империи. Дьявол и человек.